Глава 5. Следование сунни в Рамадан. Для того, чтобы дело было принято Всевышним, необходимо не только быть искренним в намерении, но и следовать при этом сунни. Любое дело или поклонение, несоответствующее книге Аллаха или сунни его пророка, да благословитого Аллаха приветствует, отвергается Всевышним, и свершивший его не получает награды. Посланник Аллаха да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Если кто-то внесет в это наше дело то, что к нему не относится, это будет отвергнуто». Аль-Бухари. Зерно подражания пророку, да благословитого Аллаха приветствует, ложится в почву искреннего намерения, и из них вырастает правильное, истинное дело, которое будет принято Всевышним Аллахом. Всевышний сказал, «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, «Пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». Сура 18, аят 110. «Дело будет правильным, если, совершая его, верующий следует наставлению пророка, да благословит Аллаха Аллах и приветствует, ведь лучшее руководство – его руководство, а лучший путь – его путь». В одной из своих хутб он сказал, «Поистине, самые правдивые слова – Книга Аллаха, а лучшее руководство – руководство Мухаммада. А худшие из дел – новоизобретенные. Муслим. Следовать пророку, да благословит его Аллах приветствует, означает верить в то, о чем он сообщил нам, исполнять его веления и соблюдать его запреты. Это касается убеждений, поклонения, взаимоотношений с другими людьми и поведения. Искреннее намерение в следовании посланнику, да благословитого Аллаха приветствует, позволяет человеку заслужить любовь Всевышнего Аллаха и Его прощения. Всевышний сказал: Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Сура 3, аят 31. В Рамадан вы обязаны доказать, что вы любите пророка, да благословитого Аллаха приветствует. А сделать это можно, следуя ему. Вы должны поститься так, как постился он, и молиться так, как молился он. Посланник, да благословитого Аллаха приветствует, оставил нам подробное руководство относительно того, как нужно проводить месяц Рамадан. Давайте же будем следовать этому руководству, ведь поистине человек выходит на прямой путь, следуя пророку, да благословит Аллаха Аллах и приветствует. Последуйте за ним, дабы следовать вам прямым путем. Сура 7, аят 158. Имам Ибн Аль-Каим собрал руководство посланника Аллаха, да благословит Аллаха Аллах и приветствует, относительно проведения Рамадана со всеми подробностями. Мы же перескажем его в сокращенном виде. Читайте же, и пусть оно всегда будет у вас перед глазами. При этом вы должны постоянно обновлять намерение быть покорным Всевышнему, ибо намерение верующего лучше его дел. Ведь, собираясь сделать что-то, человек намеревается сделать это наилучшим образом. Однако само дело редко получается таковым. Первое. В Рамадан пророк, да благословитого Аллаха приветствует, уделял много внимания разным видам поклонения – И в это время он был щедрейшим из людей, раздавал много милостыни, делал добро людям, читал Коран, совершал молитву и поминал Всевышнего. А часть этого месяца неотлучно пребывал в мечети с намерением поклонения Всевышнему. И все это он делал в Рамадан с особым усердием, намного большим, чем в другие месяцы года. Иногда он даже соединял два дня поста, не делая разговения между ними, чтобы не тратить на это время, а уделить его поклонению. Однако своим сподвижникам он запрещал непрерывный пост, говоря «Я не такой, как вы. Я ложусь спать у Господа своего, и он кормит меня и поет». Аль-Бухари. Он разрешал им откладывать разговение только до утра, но не на целый день, как поступал он сам. «Не соединяйте два дня поста». А кто из вас желает соединить, пусть откладывает разговение до утра Аль-Бухари. Второе. В Рамадан пророк, да благословитого Аллаха приветствует, спешил сделать разговение сам и побуждал к этому других. Кроме того, он побуждал людей обязательно принимать пищу до утренней зари и, по возможности, делать это перед самым рассветом. Он говорил: У людей будет все хорошо до тех пор, пока они будут спешить с разговением. Аль-Бухари. Обычно он прервал пост финиками, а если их не было, то водой. Он говорил, у кого есть финики, пусть разговляется ими, а у кого их нет, тот пусть разговляется водой, ибо она очищает. Ахмад. Третье. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сначала разговлялся, а потом уже совершал закатную молитву. А при разговении он восхвалял Аллаха и обращался к нему с мольбой. Ушла жажда, и наполнились сосуды, и утвердилась награда, если была на то воля Всевышнего Аллаха. Четвертое. В Рамадан пророк да благословитого Аллаха приветствует, проявлял особое усердие при обращении к Аллаху с мольбами. Он становился смиреннее, чем когда бы то ни было, и устремлялся к нему так, как не устремлялся в другое время, отвечая на воззвание глашатая Рамадана. О стремящийся к благу, вперед! От термизи. Пятое. Он любил, чтобы от постящего веяло спокойствием и величием и запрещал людям произносить непристойные слова, поднимать шум и суматоху, и вступать в перебранку. Он говорил, «В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому «Поистине, я человек, соблюдающий пост». Аль-Бухари. Шестое. Во время путешествия он иногда постился, а иногда не делал этого, и своим сподвижникам он предоставлял такой выбор. И он велел им прерывать пост, когда они приближались к врагу, чтобы у них были силы сражаться. Так он сказал своим сподвижникам, когда они однажды подошли к врагу. «Поистине, вы приблизились к вашему врагу, и разговение придаст вам силы». Это было разрешение. Потом они остановились в другом месте, еще ближе, и он сказал, «Этим утром вы встречаетесь с врагом, и разговение придаст вам силы». Это был уже приказ. Муслим. 7. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не называл определенного расстояния, пройдя которое путешественник имеет право разговеться и не соблюдать пост. Отправляясь в путешествие, сподвижники не смотрели на то, как далеко они отошли от своих домов, и при этом они говорили, что такова сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мухаммад ибн Каб, да помилует его Аллах, рассказывал. «Я пришел к Анасу ибн Малику в Рамадан, а он собирался отправиться в путешествие. Его верблюдица была готова, и он уже надел дорожную одежду, и он велел принести еду и поел». Я спросил его, «Сунна?» Он ответил, «Сунна», после чего отправился в путь. От Термези. Восьмое. Если рассвет заставал его оскверненным после половой близости с одной из его жен, он совершал омовение уже после того, как начинало светать, и постился. Аль-Бухари. Кроме того, он целовал некоторых из своих жен, будучи постящимся, и он сказал, что поцелуй для постящегося подобен полосканию рта водой. Умар ибн Аль-Хаттаб, да помилует его Аллах, сказал, «На радостях я поцеловал жену во время поста и сказал, «О посланник Аллаха, сегодня я сделал нечто страшное, я поцеловал жену во время поста». Он сказал, «Если бы ты прополоскал рот водой во время поста, что бы было?» Я сказал, я не вижу в этом ничего страшного. Он сказал, так же и это. Ибн Хузейма. 9. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чистил зубы сиваком и лил себе на голову воду во время поста. Сподвижники видели, как во время поста он обливал голову водой, спасаясь от жажды или от жары. Ахмад. И он полоскал рот и нос во время поста, однако при этом он запрещал постящемуся втягивать воду в нос слишком глубоко, чтобы она не попала в горло. Лякыт ибн Сабра, да помилует его Аллах, рассказывал. «Я сказал, о посланник Аллаха, расскажи мне о малом омовении». Он сказал, «Совершай малое омовение тщательно». Промывай места между пальцами и хорошо, глубоко, промывай нос, если только ты не постишься. Абудаут. Десятое. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, не оставлял ночную молитву ни в путешествии, ни дома. Если же он пропускал ее из-за болезни или его одолевал сон, он совершал днем 12 ракатов». Обычно он совершал ночную молитву в одиннадцать или 13 ракятов. Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает. Ни в Рамадан, ни в другое время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не совершал по ночам больше 11 ракетов. Аль-Бухари Иногда он соединял эти одиннадцать ракетов с двумя ракетами сунны утренней молитвы. В хадисе сказано. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал 13 ракатов вместе с двумя ракатами сунны утренней молитвы. Аль-Бухари. 11. Проснувшись ночью для совершения молитвы, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начинал с чистки зубов сиваком, затем поминал Всевышнего Аллаха, после чего совершал омовение и молитву в два коротких ракета. Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, встав ночью, начинал свою молитву с двух коротких ракетов. Муслим. 12. Ночная молитва пророка, да благословит его Аллаха приветствует, была трех видов, как пишет Ибн Аль-Каим. Он молился стоя, Так он поступал в большинстве случаев. Он молился сидя и совершал поясные поклоны также сидя. И он читал аяты сидя, а когда оставалось совсем немного, вставал и совершал поясной поклон стоя. Дорогой брат, используйте же этот месяц, да и всю вашу жизнь, чтобы утвердить вашу любовь к Аллаху, следуя руководству его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах! «Одари нас Твоей любовью и любовью тех, кто любит Тебя, и любовью к делам, которые приближают нас к Твоей любви. И сделай так, чтобы, следуя Твоему посланнику, мы подтверждали нашу любовь к Тебе. Аминь».